Глава четырнадцатая Не знаю зачем, но я решила принять предложение Эндрю оставив лошадь, пошла искать кухню. Когда я вошла, там хлопотала полная женщина с милыми чертами лица. И когда я вошла, она уставилась на меня вопросительно и удивлённо, и я поспешила тот час ретироваться. «Ой, простите, я не хотела мешать». Но как только я развернулась, женщина кинулась за мной. «Нет-нет, не уходи, всё нормально. Ты что-то хотела спросить?» Я не видела смысла скрывать и сказала так, как есть. Эндрю сказал, что в случае чего я могу подождать его на кухне. Женщина удивленно вскинула брови, а потом мило улыбнулась. «А, но ну тогда приходи, конечно. Чувствуй себя как дома». Я прошла и, слегка неловко озираясь, нашла место и присела за стол. «Будешь кофе или чай?» «Кофе», — с улыбкой ответила я. Женщина тот час начала хлопоты с чайником. Я заметила, что она что-то готовит. «Может, мне вам помочь?» — предложила я свою помощь. — Ну, если только картошку почистить, а так я и сама справлюсь. Сейчас. Незнакомка выглядит, как типичная женщина из деревни. Она даже очень сильно смахивает на русскую женщину. Крупная, сильная, но в то же время далеко не лишенная обаяния. Светлые волосы убраны в тугую косу, а светлые глаза смотрят на всю с оттенком ярко выраженной доброты. Я как-то быстро вклинилась к женщине доверием. Тишину решила прервать она. «Как зовут?» «Стелла. Мария. О, так я не ошиблась. Она, кажется, и вправду русская. Хотя, впрочем, это и удивительно Здесь можно встретить человека совершенно любой национальности». «Так ты девушка Эндрю?» От этого вопроса я опишу. «Нет, что вы, мы познакомились только сегодня. А так как он живет в городе, как и я, и просто предложил проводить». «О, ну, тогда я могу тебя поздравить». «С чем?» – не поняла я. «Если Эндрю проявил к тебе внимание, значит, ты ему понравилась». «Ну, я не знаю». Мария заметила мое замешательство и поспешила успокоить. «Не переживай. Эндрю замечательный парень и даже мухи не обидит. Домой попадешь в целости и сохранности, причем как физически, так и морально. Вы давно его знаете?» «С самого детства», – призналась женщина. «Поэтому говорю о нем с полной уверенностью. А вообще, то вроде милая девушка». «Если вы будете вместе, то ты не пожалеешь об этом. Он будет тебя на руках носить, поверь мне». Mm, «Спасибо, но я не думаю, что...» «Меня обсуждаете?» От неожиданности мы обе подпрыгнули и развернулись в сторону входной двери. Увидев наши ошарашенные лица, Эндрю в шутку вскинул руки и засмеялся. «Эй, эй, я без оружия, успокойтесь!» «Да ну тебя!» Мария ударила его тряпкой и развернулась в сторону плиты. Эндрю нагло стырил со стола яблоко и, откусив, посмотрел на меня. Рад, что ты решила меня дождаться. Ну что, идем? — Как? — опешла Мария. — А поужинать? — Стелла, ты голодна? — А ты? Уголок губ Эндрю побежал вверх, но он все же себя сдержал и решил все же поехать. Прости, Мария, но время уже позднее. Я провожу девушку и тоже поеду домой. — эндри я же столько старалась, готовила. — Я тебя люблю. Эндрю чмокнул женщину в щеку и, взяв меня за руку, поспешил ретироваться из дома. Пройдя до дороги, Эндрю нажал на ключ, и одна из машин подала сигнал. Я плохо разбиралась в машинах, но черную бмв седьмой серии я точно смогла узнать. И не смогла сдержать возглас восхищения. «Нравится?» — улыбнулся Эндрю. «А есть такой человек, которому не нравится такая машина?» «Но я рад что смог угодить красивой девушке». «А ты считаешь меня красивой?» «Еще как». Я смущенно улыбнулась. Эндрю галантно открыл передо мной дверь и помог сесть в машину. «Я, кстати, заметил что ты очень любишь отвечать вопросом на вопрос. Правда?» «Ну вот опять!» Мы оба засмеялись, и автомобиль покатил по дороге. Я удивилась тому, насколько легко и свободно я чувствую себя с этим малознакомым и не человеком «А ты и вправду не голодна?» — прервал тишину Эндрю. «Правда. Но если что, ты скажи, мы могли бы по дороге заехать куда-нибудь перекусить». Хорошо, если я захочу, то обязательно скажу. Идет. Мы с Эндрю разговорились и я даже рассказала ему о своих переживаниях о своей семье. Я этого не ожидала от себя, но от такой откровенности мне стало заметно легче. А еще я узнала, что у Эндрю дома довольно большая семья и много родственников, и он со всеми поддерживает общение. И он даже дал мне пару дельных советов, к которым я намерена прислушаться. И у меня даже появилось пару идей в голове. На прощание Эндрю оставил мне свой номер телефона. Вот только не знаю, воспользуюсь ли я им когда-нибудь, но приятно, что у меня появился новый друг. Вскоре мы подъехали к моему подъезду, и Эндрю вызвался проводить меня до дверей. «Не обязательно», — ответила я. «Я живу на первом этаже». «Ну, как скажешь». «Спасибо, что подвез». «Да ни за что. Я рад, что мы познакомились». «Я тоже. Пока». Я развернулась и пошла в сторону дверей подъезда, но голос Эндрю меня остановил. «Стелла!» «Да. Что ты делаешь завтра?» «Ну, вообще-то ничего. Только после обеда. Утром у меня есть кое-какие планы. А что?» «У меня есть небольшое хобби», — смущенный произнес парень. «Правда? Какое? Я увлекаюсь фотографией. А у тебя красивая внешность. Мне нравится такой типаж». «Что ж, спасибо. Я не совсем понимаю, к чему он уклонит. К счастью, Эндрю не заставил себя долго ждать. Я бы хотел пофотографировать тебя». Я удивлённо посмотрела на парня, а он поспешил добавить. «Если ты, конечно же, не против». «Я...» «Пожалуйста, скажи «да».» «Да», — улыбнулась я. «Здорово. Ты не представляешь, как я рад. Тогда я заеду за тобой к часу». «Да, конечно. Пока, Стелла. И ещё». Я снова оглянулась. С меня всё ещё причитается ужин. Я, наконец, зашла домой, сняла обувь и сразу же завалилась на диван. Я даже не думала, что смогу так устать. Тело болело. Да уж, я точно давно не ездила на лошадях. Что ж, сейчас самое время привести себя в порядок и лечь спать. На утро у меня есть одно очень важное дело.